Николай Семен Лесков. Годы жизни. 1831-1895. Час воли Божией. Часть первая. В очень древние годы страдавние, был в некотором незнатном царстве премудрый король по имени Доброход.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 Ни скоморожьи потехи, ни пляски, ни женины ласки умильные. А постылили ему звериные ловы, и птичья охота наскучила. Стал король вянуть и к гробу посунулся. Заметила эта жена доброхота премудрого, милолика, королевы прекрасная, и начала его обнимать и просить с нежностью, чтоб он пожалел себя и ее, и своих малых детушек, и не трудил бы себя долгою тяжкою заботой, а созвал бы скорее со всего королевства самых мудрых сыновитых бояр и велял бы им всю премудрость обдумать в Большой Думе засветло и подать себе предсумерки, все дело чистое, на ладошечке. Часть вторая. Король-доброход, всей последний раз нежных ласок своей прекрасной королевы-милолеки послушался, и созвал своих думных бояр со всей земли и начал у них спрашивать. «Все ли у нас под моею державой идет так, как следует?» Советчики отвечали. «С нашей руки, видать, будто идет у нас все как следует, будто только ты у нас многолетний здрав, а для нас ничего, окромя сего, и не надобно. Если все вы не врете, то, пожалуй, быть может и вправду так», отвечал король. «Хорошо, молодцы». Я для вас постараюсь подольше жить. А только мне то огорчительно, от чего у меня поддержавую не все так, как я хочу. Для чего у нас есть холодные и голодные, и отчего не для всех равно все спорится и ладится? А бояре доброхоту ответили: Что тебе этим пустым делом тревожится? Не прогневайся, посмотри вокруг, ведь оно и по всей земле повсеместно так. Не у нас одних все хорошее не спорится, не ладится.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 А другие стояли за то, что и в ту старину стародавнюю тоже не всем подряд равно хорошо было, а что станет, мол, для всех поровнее и порадостней, только в будущем. А потому не надо динонешним днём очень сильно печалиться и заниматься до устали, нонче, мол, как не прожить, это все равно. Хоть и пострадать так неважно стать. Наш народишка терпеливый, выносливый, ему уж не первый снег стелит головы, И ему ничего от беды не подеется. А надо нам половчей учредиться на предбудущее, чтобы в веки веков было наше имя прославлено. Провели в этих речах все время засветло, а в сумерках встали с мест, запахнулись, и принесли сутьмень свои суды королю в терем, и все готовьем пред ним и выложили. Слушал долго король все разводы советчиков, и все их слова.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 Старые его мамка, чуждянка из чужих земель полоненные, и говорит ему попросту: Ты чего, моё дитятка, все вздыхаешь, духаешь? Ты ведь сам виноват. Для чего ты задумал искать на бедную долю совета и разума у своих бояр и советчиков? Им ведь только и дело особиться, а до общих забот им и нужды нет. Потому что все они только себе добра хотят.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 Отчего у тебя ничего не спорится, не ладится? Им все явлено, и они тебе всю правду, как солнышко, на ладоночку выложат. Часть третья. Король-доброход совета своей мамки послушался и повелел поставить для него при пути стул со спинкой, да и сел на него рано утречком, чтобы видеть людей, когда они в город идут, да у всех коллег-перехожих. Стал спрашивать, не видали ли где трех пустынников, которые отбыли все земное, что им было назначено, а теперь только в то и живут, что за заодно его царство Господу молятся, И через те их молитвы священные, державу его, выше всех на земле стоит. Коллеги-перехожие, те, что все чудеса в свете Божьем видели, рассказали королю, что такие праведные пустыннички точно есть.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 «Пылевик», а веку ему пятьсот годов. Третий же старичок, этим обоим самый младший брат, потопил себя по самую шею посредине вылазных рамидных болот и живет там с лягушками, с змеями, а в лицо его жалит песье муха, и пескун-комар давно из него уже и кровь всю выпил, а старик все стоит, не шевелится. Имя ему «Водовик», а век его Триста лет без единого. И все эти дивные старцы теперь уже чуть живы, так что надо их брать с большой опаскою и бережью, потому что от самого малого встрясу все они могут рассыпаться. И дали калеке доброхоту совет, чтобы послать за старичками самых учтивых людей, полированных, и чтобы взяли послы каждый с собой по мягкой плетушке соломенной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 и нести во всю дорогу посменно в плитушечках, потому что свои ножки у них отстоялись, и ходить они разучились, а тела у них так изветшались, что нести их посыльным немало не тягостно. Разослал король пятьдесят послов во все стороны и велел, чтобы нашли, где хотят старцев, дубовика, полевика, водовика, и чтоб сняли их с насиженных мест бережно, посадили половчей в плитушечки,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 друг с дружкою, ношей меняючись. Часть четвёртая. Сошли со все три пары обредших послов в столицу королевскую в один день на утренней зоречке, когда король шел из-за пучевальни королевины в свою теплую мылинку. Посланцы как несли старичков дорогой в плетушечках, так их у предбанника на землю поставили, а сами в ряд позади становились. Помылся король майоранным мылом и щелоком с кучерявую мятой с душицею, расчесал кудри и бороду и вышел из мыльни показаться на родушку. А послы тут за раз лопухи с плетушечек сняли прочь и доброхоту старичками челом в землю ударили. Король сделался радостен, велел послов накормить, напоить и в его собственной бане отмыть и хорошенько выпарить. а сам подошел к старцам с улыбкой приветную. Но, как увидал, какие они сидят пятые, тщедушные, в чем душа в теле держится, то от страха и руки врось. Однако же, поглядев на них оком благостным, король осмелел и стал над их над плитушками разговаривать, что вот так и так, научен он с измлада наукам и премудростям и очень хочет, чтобы всем в его королевстве хорошо было. а никак это у него не спорится, не ладится. Спрашивал, говорит я об этом моих мудрых бояр и советчиков, да ничего не дошел от них умного. Или они не знают, или таятся, а говорят все такое, что уже тридцать раз слышали. Ну Нутика вы, вы вот много лет все молчали и устремляли умы на высокое, прошу я вас честью, скажите вы мне, от чего у меня не спорится и не ладится. А старики как сидели, так и сидят во плетушечках. И как молчали они много лет, так и теперь молчат и своего слова не сказывают. Терпелив был и ласков король, но за это разгневался. «Что же, — говорит, — вы молчите, как истуканы и чучелы. Я посылал за вами много людей, полированных во все стороны, а вы мне и по одному слову не сказываете. Вы теперь не в лесу и не в болоте, а в моем стольном городе. Здесь молчать, когда спрашиваю, значит, грубительство. И за это от моего утверждения по закону вас будут наказывать. Смикните, что я говорю с вами не ради забавы и прибыли, а для пользы в великих делах государственных. Для чего же вы мне противляетесь? Не забудьте, что вы мне верноподданные, и я могу повелеть, чтобы при мне вас полами рассечь или привязать вас конским хвостам, да и размыкать вас по полю». Но смутился король, что если старичков казни предать, тогда ничего от них не доведаешь. А если сдать их честь честью с рук на руки палачам-молодцам и велеть развести по застеночкам да надыби потрясти, да расспрашивать, то они и одной встряски не выдержат. Все рассыплются в прах и разлетятся пылью по потолкам да по стеночкам. И опять созвал доброход на совет всех своих мудрых советчиков и спросил их. чего перед ним справедливые старцы упрямятся, и что ему с ними надо сделать? Как их понудить, чтобы они по одному важному слову высловили? Вельможи отвечают. Мы бы знали, что делать. Да ты это дело сам испортил. А чем я испортил? Выпросил король. А испортил-то тем, что понизил высокий сан. Стал с простыми людьми в ровнях разговаривать. Вот они через это теперь и зазнались. Тебе, кроме нас, до да стрельцов ни с кем говорить не пригоже, потому что твое дело — срить всех людей особливое. Чтоб исправить теперь их как следует, дай их нам. Мы от них всю их премудрость доведаем». Король было совсем согласился отдать старцев боярам, но прослышала опять об этом мамка-полонянка доилица и пришла с клюкой к королю, чтоб его отговаривать. «Не сердись», — говорит. «Ты на бедных пустынников». «Ведь они одичали и молчат уже много лет. Не хотят они и тебе говорить не по грубости. Потому будто дело твое особливое, а они, не прогневайся, а простилися и тебя мнят не выше всех прочих в создании и в особенную на себя не надеются». «Значит, глупы они», — отвечал король. «Всем вина тебе, ведь они сюда с твоего совета и позваны». «Нет, не глупы они. Они опытны». Лгать стыдятся, а примить боятся. Подожди, они при твоем дворе поживут, сполируются, и тогда ухитрятся, как сказать про все неразберихую, скажут так, что ничего не будет тебе и другим неприятного, и все будет то, что твоему могуществу надобно. А только ты потерпи не давай их на допрос своим боярам-советчикам. Видишь сам, чей что старички, они очень слабые, а бояре твои против слабых усилие творить очень усердные. Они их возьмут, да с большого усердия запытают и замучают до смерти. Мой совет тебе — будь обходительней. Призови ты сейчас лучше всего своего гусляра, разлюляя гудошника. Он измигул мужичонка, ледащенький. Измигул — человек, уклоняющийся от работы, лентяй. Ни на мир, ни в семью ничего не работает, а одним своим пустобрехом на свете жив. но зато знает он все разные хитрости и все ходы с подходами. Посмотри-ка, он чего занесет пустолайкой, и в раз у старичков правды допросится, обойдет их, если не лаской, так хитростью. Доброход позвал своего плесуна, гусляра, разлюляя гудошника, и сказал ему, ты ледащий мужик, измигул неработистый, только харе гнешь да врешь не знать, что пустолайкой. Здесь от тебя до сей поры никакой пользы не было, а теперь я тебя хочу поставить совсем на другую стать. Полно тебе в дураках ходить доерошиться. Да я теперь тебе свое государево великое дело приказываю, чтобы ты, как умеешь и ведаешь, допытался у старичков их откровения премудрости. Отчего у нас в королевстве не спорится, не ладится. И закончил король, разлюляю решением. Узнаешь, премудрость, дам тебе сто рублей. А не узнаешь, велю дать сто плетей. Помни, что мое слово королевское твердо, как бог в небеси. Что я сказал, то и станется. Часть пятая. Разлюляя из мигул, гулевой мужичонка, шершавенький, Повсегда он идет в зипунишке в пестреньком. Один рукав кармазинный, а другой лазоревый. На голове у него суконный колпак с бубенчиком, штаны пестрядинные, а подпоясочка лыковая. Не жнет он и не сеет, а живет незнамо чем и питает еще хозяйку красивую, да шестерку детей, на которого не глянь, сразу знать, что все разлюляевичи. Ходит он повсюду, болтается, и никто разобрать не может, видит ли он добро в той темноте, что было до гороха царя, Или светится ему лучшие в тех смыслах, какие открылись людям после времени Горохова. Никто его не чуждается, а все зовут его пустолайкою, но из мигул разлюляй, ни на чьи слова не обижается, и за легким тычком не гоняется, а людей потешает и как устанет врать пустолайкою: то соловьем свистит, то лопочет воракушкой, на руках идет, боком катится, и на всякий на разные манер. Притворяется. Но как выслушал разлюляй королёв приказ, Позабыл он все свои забавы и шуточки И начал проситься от этого дела прочь, Что не мне едет такое важное дело, ведать. Но король топнул ножкой И пошел разлюляй к старикам И начал вокруг них по обычаю измигульничать, Метусить ногами, кланяться, Да притворно сквозь слезы приговаривать. Ой, вы-гой, еси, старички справедливые, Три божьи молчальники, Разомкните уста свои благовестные И скажите скорее, не потайте от короля, От нашего милосердного батюшки, от чего у него под Все добро не спорится, не ладится. А старички как молчали, так и теперь молчат, Только зная себе в кошелочках гнездятся. Тогда разлюляй стал на другой манер измигольничать. и начал их пробовать жалостью. «Мне нужда есть узнать это страшное, потому что если вы мне скажете, от чего не спорится добро, то король обещал мне дать сто рублей, а если не скажете, то он даст мне тогда сто плетей, его слово «королевское» крепко избудется, не забудется. Да вам и самим старичкам для себя молчать не советую, потому что король вас тогда не отпустит назад ни в степь, ни в лес, ни в болото. а велит вас подвесить в кошелочках под палате в большой избе, где он держит частый совет со своими вельможами, что там по все дни наслышитесь, спаси только Господи. Вот вы на этот счет пораздумайте, какого-то вам там придется слушать совсем непривычные речи до самого довеку. Выручайте и меня, и себя, отцы, а то нагрешите вы с ним три короба, и не годитесь и после того ни к стру, ни к смотру, ни в рай, ни в ад, ни в царство небесное, а так и останетесь висеть под палатами. Так напугал этим разлюляй старичков, что они стали глазами водить во все стороны, и сгоревшими устами своими начали пошевеливать, а измигул разлюляй пустобрех, как увидел, что успел им загнать во лбу гвоздку здоровую, сейчас побежал к королю и говорит. Что мне от твоей милости сказано, я все это уже выполнил. Старички уже теперь полируются, стали уже губами двигать и скоро шептать начнут, одевайся скорее, да иди-ка их слушать, что они выславят, какие премудрости. Как пришел король, да нагнулся к первой плетушечке, так и стало слышно ему, что старик-дубовик и впрямь полируется, а бывовые плетения, как поросенок, всеми боками трется, а сам робко пыхтит. И тихо покрёхтывает. Король его и спросил. «Отчего на свете добрые не спорятся и не ладятся?» Старик-дубовик прошептал. «От того, что люди не знают, какой час важнее всех». Доброход нагнулся к другому, к пылевику, и того спросил. А тот шепчет. «От того, что не знают, какой человек нужнее всех». Нагнулся и к третьему старичку, а тот ему сказал: от того, что не знают, какое дело дороже всех. И так молчальникам трудно это было проговорить с отвычки, что они, как только сказали, так и ослабели и больше не полируются, а лежат, едва дышат на донышках. Ничего от них король больше никак не мог допытаться доведаться. И еще больше рассердился, потому что сказанные ими слова стали ему загадками, которые понимать можно надвое. Король же привык так все брать, чтобы было ему все как на ладонке положено. И оттого ему теперь еще больше досады пришла, и приказал он сделать с старичками точь-в-точь точь так, как им разлюляй пригрозил. Указал доброход, чтоб их не носить ни в лес, ни в болото, а подвесить их в кошелках, в большой советной избе под палатями, и держать их там, пока они не скажут, какой самый важный час, кто самый нужный человек и какое дело дороже всех. Отнесли старичков в советную избу и подвесили под палатами в их плетушечках, осыпали им пшенные кашки, чтобы они в просоночках зоблили, и поставили на верхнем полу ведерце воды с медным ковшиком, а сами все спать пошли. и разоспались до одури самым крепким сном до самого до Но, однако, спали не все люди во всю ночь без просыпу. Проснулся в первые петухи сынок кравчего, побежал в избу незапертую и украл из ведра с водой красный медный ковш, чтобы променять его на подторжье на пряники. А потом еще не поспалось самому королю доброходу премудрому. Все казалось ему, будто его закожные бложки покусывают. Провалялся он так без сна до последних петухов, и надоело ему в постели барахтаться, без сна лежать, только маяться. Встал он горошком, распрямился, нахватил себе на плечи королевскую глубоньку и пошел старичков посмотреть. Живы ли они и здоровы ли? И чего они через ночь полируясь, надумались. Пришел король в избу, отставил себе к палатам приставную скамеечку. Но только что глянул в и так и рот раскрыл и завопил благим голосом, и со скамьи на пол навзничь треснулся. Все плетушечки были пусты-пустёхоньки, и ни от одного старичка ничего не осталось, кроме смятого места, да наседней. Разлетелись ли они лёгкою пылью по стенкам да по полу, или унесло их по воздуху, но только тут, где они сохранялись, ничего не осталось. Король так испугался, что как со скамьи упал, так и не становится на ноги, а катается по полу и так бьется, что вся земля трясется. Стало страшно ему, что когда не есть, благим временем уберегут самого его слуги верные, так что, пожалуй, лиходеи и его со двора сведут и растрясут где-нибудь без остаточка. Услыхали караульщики, как земля дрожит, и стали с просонья бить громкий всполох по чугунной доске на целый двор. и кричать благим голосом «Ай, земля сотрясается, мы на силу за колышки держимся!» Перепугались всполоха и крика королевские спальники и застольники, и начали со страху вокруг себя на карачках ползать, а потом пришли и вылили королю все ведро воды за ворот, и на силу нашли королевского доктора Немчина, который один знал, что сделать надобно. Он поднес доброхоту под самый нос стеклянную столбушечку, а в столбушечке тертый крепкий хрен и защекотал ему перстами в подмышечках. От хрена и щекота королю сразу полегчало. Он стал похохатывать, и в раз возвратились ему все его чувства нежные и большие заботы о подданных. Созвал он опять к себе всех бояр и советников и стал спрашивать их, где делись пустыннички. Не извел ли их кто какой отравы, боясь их правдивых слов, или не продал ли их с ненасытной душою куда-нибудь в чужое царство безбожное, где их станут неволить в римский костел ходить и есть скоромное по середам и по пятницам. Бояри, как могли постарались короля успокаивать и стали ему доводить, что никакого тут зла с умыслом не случилось, а что просто жил верно в палате под полом жадный хорь, И поел этот жадный хорь старичков без остаточка. И стали все короля отвлекать и рассеивать, что убиваться ему о такой пустой пропаже долго не следует, что старички были люди ветхие и свой век давно уже отжили. Пропоем о них панихидочку, вспомянем их каноном на паперти, да у себя по домам блинками с припекою, и будем править всем опять по-старинному, как будто при дедах наших и прадедах. а что никак не спорится и не ладится про то что и думать не следует на земле беднякам всегда будет жить тяжело да никуда они не поденутся ведь на небо взлететь крыльев им не дано кускулят и на том успокоиться королю же однако эти слова не понравились и не поверил он тому чтобы старичков у него в избе хорь изъел а сказал он так если хорь изъел то где же их косточки у них еду о них я согласен петь ведь надо петь ее над могилами. Тогда приступил к королю судный дьяк, во всех делах многоопытный, и сказал королю, что бояре болтают не гожие, не хорь изъел старичков, а ушли они не иначе, как своейю колдовскую хитростью, пролили из ведра воду на пол, а сами в медный ковшик и уплыли. Их теперь нигде не сыскать, никакими манерами. От лихих колдовских людей таковые дела не раз были во всех землях, и при всех дедах, и при прадедах, и везде на телячьих на шкурах записаны чертами и резами, с обрегами широкими. И в самых глубоких подвалах те шкуры положены, чтобы хранить в поучение внукам и правнукам. А король говорит. Хорошо, чему верили деды и прадеды, тому я всему с охоты верую. Ведь не грех и то знать, что как устроено. Вот я хочу, чтобы вы показали мне, через какое подполье старцы в медном ковше сквозь землю в океан море спустилися. Согнать сейчас со всего королевства плотников, и чтобы взломали они в раз все полы во всех домах. Не ломать только в моем тереме, да у серых сельских людей, у которых в жильях полы не стланы. Часть шестая. Пошли боярии невеселы.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 и могу тебе рассказать, куда делятся старички. Их не хорь изъел, и не сплыли они в медном ковшике, а настращал ты их до смерти сам, что велел их подвесить к палатям в избе, где держишь совет свой с своими боярами. Старички век сидеть и все слушать вас забоялись. Я не спала всю эту ночь от лихого от вереды, и слышала, как они друг с одружкой в потемках скликнулись.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 а потом долго справляли себе и забенки раскрашенные, да укладывали в них пироги с ветчинной начинкой, медовые оладьи да колобки в жиру кипяченые, да блины с разной припекой. И когда, наконец, напосудились, то кое-как с трудом за ворота повыползли и поехали в путь со своими стремянными. А как за околицу выехали, так сейчас взялись прямого пути в стороны и разъехались к родным да к приятелям, И начали там есть досыта, пить до да пьяна, а напившись, кости и зерни метать. И, играв, подрались, и друг дружке по доче синявы наметили, а потом помирились, на синие места муки с медом намазали, и легли, крепко выспались, а как хмель прошел, и синяки позаиндивели, послы все назад возвратились и почали разные страхи рассказывать про то, где будто были, и что видели. И пред иконами, став, забожились, что хоть много на свете есть непонятного, но нет нигде такой девушки, которая бы всех сожалела, а о себе об одной не заботилась. К этокой, говорят, если б была она, весь народ на один край света сбежался бы, и весь свет бы тогда перекувырнулся. Часть седьмая Услышав такой сказ, Король так и печалился. как до сих пор и не было. Не стал он совсем ни есть, ни петь, ни по галерее гулять, дышать чистым воздухом, а залег, как медведь на зимовочку. И вот лежит он таким манером раз в сумерках, совсем тощий, у себя в верхней горнице, на лежаночке, и едва через силу говорит своей бабе-доилице. Неужели же я так и умру, не доведавшись, какой час важнее всех, какой человек нужнее всех и какое дело дороже всех? А баба ему отвечает, «Если будешь все бояр рассылать, пожалуй, что так и не дознаешься». «А попробуй пошли опять отыскать девицу-разгадчицу своего разгуляя гудошника. Пусть он ее хоть и век ищет, но без нее, чтобы не шел назад. Он мужичонка корявый или дащенький, говорит пустолайкою, а за ним никакие дела не задержатся. А кормов ему от супротив бояр можно дать всего одну долечку. Да и то почитай, что не надобно, он и так пропитается как-нибудь одною своей верностью. Верных псов ты добрый народушка и весь век держит на бескормице. Пусть и он при всей верности свое счастье испробует. Пускай высечет себе топором в заказном лесу хоть костыль с клюкой, хоть дубинку здоровую, а на плечо перекинет пенечную обрать конскую. и довольна ему принадлежности. пусть идет, будто надо ему коней искать. На росу, мы, пустили, а они с росы разбежались. И пусть так идет, куда знает сам, и проходит хоть сквозь целый белый свет, где ж-нибудь на краю света разыщет он девицу-отгадчицу. от Ведь сквозь тар тар она, небось, не провалится. «Хорошо», — отвечал король, — «все твои рассуждения умные». И они мне всегда очень нравятся. Пошлем, разлюляя во место больших бояр, а только не вздумаю, какое ему посулит за его службу жалованье. Обещай, что больше, то лучше. Пусть больше зарится, а там, что за правду дашь, будет видно. По его старанию. И совсем ничего не дашь, тоже стерпится. На тебя ведь ни в суд не пойдет просить, ни в полицию. На тебя один бог, судья. Свое дело совсем особливое. «Это правда», — отвечал король, — «на земле мы не судимся. Ну а все-таки надо и нам, меж людей вести себя с честностью. Что королевским словом обещано, то уж надо и выплатить, все равно как по бирочке». «Ну так, пожалуй, его опять и в этот раз в одностай против прежнего. Если он исполнит свою службу и найдет девицу-разгадчицу, дай ему в те поры полных сто рублей». А если не исполнит, не сыщет девицы, вели дать ему полностью сто плетей. Да и отпусти его тогда, бог с ним. Пусть идет опосля к своему двору, а ты на него больше не гневайся и пожалей его за старание. А как он и девицы не найдет? И сюда к нам со страху совсем не воротится. Он ведь пустой человек, ему везде все равно, в целом мире отечества. Ну про это, сказала старуха, я, друг мой, несведущий. Позови к себе из приказа посольского судового дьяка, который послам ярлыки дает за печатями. Дьяк тебе это дело все оборудует. Пришел дьяк и привел с собою самого хитрого подьячего с приписью. И подали королю такой совет, что ярлыка разлюляю вовсе не надобно. А как станет король отпускать разлюляя в последний раз, то сказать ему, что идет он послом не на целый век, а дается ему сроку ходить по свету всего три года, И если он к концу третьего года своей службы не выполнит, то ему самому зла не последует на чужой земле. А тут, дома, его дети с их матерью каждую неделю будут ставлены на площадь по три утра и будут биты в три прута. И при том битье у них будут спрашивать, знают ли, где их отец и когда перед светлые королевские очи воротятся. «Пригрози-ка так», — сказал дьяк. Разлюляй, хотя и пустой человек, а дети всякому своя кровь. Небось и он пожалеет ребят и жену, и назад придет. Таковые разы уже не раз были, и на шкуре телячьи записаны чертами и резами, с обрегами широкими, и в подвал под избой на сохрану положены. Король молвил в тишь, что ему самого разлюляя жаль, но и диак, и подьячий с приписью его успокоили. Нельзя никого сожалеть нам в особину, пока все вообще еще не устроилось. Да всеобщие устройки кто-нибудь пусть потерпит, для других постарается, и зато будет всем польза в будущем, а ему это зачтется на тот свет душевным спасением. И изволил сказать король, чтобы собрать разлюляев путь, а кормов ему присудили дать небольшим положением, Толоконца за пазуху, да узелок соли в тряпочке, а дальше пусть чем сам знает, тем пусть и кормится. Сытея его снаряжать и не стоило, потому что дело, за которым шел он послом, совсем ненадежное. Весь народ о том знал от бояр сыновитых подлинно. Да кроме того, разлюляю, нигде кормов и не надобно. А голодает, так может, либо песню спеть, либо ударить хорошенечко в присядку, и везде себе хлеба он выплешит. А не выплешит, так и сам возьмет потихонечку. Ведь съестное тайно взять не грех, а благородиться разлюляю не для чего. На нем чину большого не кладено, ударит по шее, согнется, а за где-нибудь выерзнет подворотню, и опять пойдет веселеханик. Измигул же и не нитяк разлюляй-разлюляевич. Не дурак тоже был. Не взманила его большая честь, чтобы быть в послах. И начал он сильно отпрашиваться. и до той поры пред троном в половицу лбом стучал, что набежала у него на лбу шишка, как гриб, что зовется волвянкою. Представлял он королю доброхоту все доводы, что и не умен, и не знает он, и на все языки не выучен, и не с каждым в ровнях говорить может. А здесь без него дома ребят кормить некому, и некому их учить уму-разуму и почтению королевскому. Только просьбы его ни король, ни бояре не слушали, а сказали ему, что по детях своих немало не плакался, потому что их сошлют до его возвращения к самому королю на птичный двор и приставит утят стеречь. И будут им там и корм вдоволе, и во всех смыслах на учение. А самого разлюляя, выпихнули за ворота, как он дома был, в одном зипунишке с заплатами, в руке дубиночка, а на плечах обрать конское, будто он ходит до сбеглых коней ищет. Нечего было больше делать, разлюряю, и пошел он искать девицу-разгадчицу. И шел он все честь честью, самым смирным обычаем. Нигде ничего, кроме съестного, не крал, и когда не давали вина, не пьянствовал, а все шел вперед. Долго ли, коротко ли, и зашел он страсть, как далеко, на самый почти край света. Встречал он на своем пути много разных людей, и звероловов, и крабейников, и пахарей. И у всех, кого встречал, всех расспрашивал, какой час важнее всех, какой человек нужнее всех, и какое дело дороже всех, но никто этого разгадать не мог. А обратно те, кого он расспрашивал, сами хотели знать от него, от чего у него на лбу выскочила шишка волвянкую. Разлюлей говорил про волвянку всякому разное, то будто он своему кролю у бога до вечного живота просил и все в землю кланялся. то будто сам за свои грехи каялся. Наконец повстречался он раз с воровским цыганом под самую Пасху Великую и тоже стал у того цыгана про свое дело спрашивать. Но цыган его засвистал и показал в перстах загогулину и говорит «Ты мне прежде сам скажи, хорошо ли жить у вас под державою и отчего у тебя на лбу вспухла шишка волвянкаю? Разлюляй ему рассказал, что жить у них очень сладостно, и что шишка у него сделалась от больших молитв. Но цыган говорит, — Не обманешь, брат. Я и сам богомолен, и посты держу, когда нечего есть. А на лбу у меня нет еще шишки волвянкою. Признавайся поистине. А поистине, — говорит Разлюляй, — я в бане мылся, да с полка свалился. — Что ж ты за полок-то не уцепился, — очень угоревший был. Вот я вижу, теперь ты говоришь мне все по совести. Ишь, какие вы, братцы, счастливые, вас и кормят, и поет, и спины вам порют. Чего еще надобно? Теперь мне с тобой вдвоем ночевать не страшно, отвечал цыган, зубы скальчи, и обещал ему завтра натащи отгадать все три загадки. Так легли они и покрылись зипуном разлюляевым. А в ночи встал цыган, съел все толокно, украл обры, надел зипун, да и был таков. Остался, разлюляя в одних портках да в рубахе, и поплелся в пустынный скит, где жил высокий поп Сирах, у которого одна ряса в дырах, а читал всю книгу премудрости. Но только оказалось, что и попа давно уже и на свете нет, а на его месте живет новый поп, хотя ростом и низок, да зато на нем сорок ризок, и он поет и читает молебны с акафистами, а в Сирахову книгу премудрости и не заглядывает. Не откуда его нет, разлюляю, ни совета, ни помощи. Только все ему бедство множится, и идет он сам под собой земли не видит и проливает слезы горючей. Тут над ним, наконец, бог и изжалился, даровал ему встречу желанную. Часть восьмая. Сам не свой, разлюляй, шел все далее. И зашел в самый темный лес, и заснул на мху на поляночке.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 Ну, теперь ей забота и прибыла. Доглядает его и дает ему зернышки, пока журавелька поправится, да дождет себе по поднебесью в теплые края попутчиков. Там и сама она, моя внучка-то, от поляны от той в стороночке на сухом взлобке наших овец спасет. Ты узнаешь ее. Такая девица пригожая. Глазом посмотришь, век не забудешь, сколько светит добра из ней. Она там либо волну разбирает,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 Вести не ненадобно. Кто в суете живет, тем разве могут быть явлены тайны сердечные? А кто же еще там с твоею внучкой? Какие люди живут вместе, дедушка? Господь с ней один там. Один Господь, батюшка. Он один ее бережет, а людей с ней никаких, милый, нетути. Как же она не боится одна в глухой дебри жить? Тут старик слегка понасупился.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 А на пне сидит молодая пригожая девушка с большой русой косой в самотканой сорочке и придет овечью шерсть, а лицо ее добротою все светится. Вокруг нее ходит небольшой стадо овец, а у самых ног ее приютился старый подлезлый заяц, рваные уши мотаются, а сам лапками, как кот, умывается.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 И вот видно ему, что встала она при его глазах с пенушка, заткнула недопряженную шерстяную куделю заветочку и пошла тихо к кустику, за которым стоял разлюляй, тайно спрятавшись, и взяла тут из ямки мазничку диктярную и стала мазать драный бок дикой козе, которая тут же лежала прикрыта за кустиком, так что до этого разлюляй и не видал ее.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 А ну, как другие в соседних землях так не сделают? Ведь тогда одному-то мне у себя на такой манер не управиться посреди других временителей. И решил он, что лучше ему сидеть, как сидел на престоле своем, по-старинному, как и все временители, и держать в одной руке меч, а в другой золотое яблоко. Разлюляю же он указал, что подъехать далеко от стольного города. и поселиться жить навсегда там, на пасеке, в теплом омшанике, и есть сотовый мёд с огурцами и репою, сколько похочется, а на базар не ходить, и в село не заглядывать, и у себя в вечеру за воротами не садиться на лавочке и про то, что слыхал от ласковой девушки, ни встречному, ни поперечному не рассказывать. Но зато, когда стал доброход завещать свой престол королевичу,